Ответ социал-демократу. Примечание. Статья Иосифа Виссарионовича Сталина Ответ социал-демократу, напечатанная в 11-м номере Пролетариата Свердлова, вызвала живой отклик в заграничном большевистском центре. Резюмируя кратко основное содержание статьи Иосифа Виссарионовича Сталина, Владимир Ильич Ленин писал в Пролетарии В статье "Ответ социал-демократу" мы отметим прекрасную постановку вопроса о знаменитом внесении сознания извне. Автор расчленяет этот вопрос на четыре самостоятельные части. Первое философский вопрос об отношении сознания к бытию. Бытие определяет сознание. Сообразно с существованием двух классов и сознание вырабатывается двоякое: буржуазное и социалистическое. Положение пролетариата соответствует сознанию социалистическое. Второе: кто может и кто вырабатывает это социалистическое сознание, научный социализм. Современное социалистическое сознание может возникнуть лишь на почве глубокого научного знания. Каутский. То есть выработка его есть дело нескольких интеллигентов социал-демократов, обладающих требуемыми к тому средствами и досугом. Третье. Как проникает это сознание в пролетариат? Тут-то и выступает социал-демократия, а не только интеллигенты-социал-демократы, которые вносят в рабочее движение социалистическое сознание. Четвертое. Что встречает социал-демократия в самом пролетариате, идя в него с проповедью социализма? Инстинктивное влечение к социализму вместе с пролетариатом, с естественной необходимостью, зарождается социалистическая тенденция как у самих пролетариев, так и у тех, кто усваивает точку зрения пролетариата. Так объясняется зарождение социалистических влечений. Каутский Миншевик делает отсюда смехотворный вывод. Отсюда ясно, что социализм не вносится извне в пролетариат, но наоборот, выходит из пролетариата и входит в головы тех, которые усваивают воззрение пролетариата. Смотрите, Пролетарий, 22 номер, 11-24 по новому стилю октября 1905 года. Отдел из партии, страница 6. Прежде всего, я должен извиниться перед читателем, что запоздал с ответом. Ничего не поделаешь, обстоятельства заставили работать в другой области, и я был вынужден на время отложить свой ответ. Сами знаете, мы не располагаем собой. Я должен ещё заметить вот что. Автором брошюры "Коротко о партийных разногласиях" многие считают союзный комитет, а не отдельное лицо. Я должен заявить, что автором этой брошюры являюсь я. Союзному комитету принадлежит только редакция её. А теперь приступим к делу. Противник обвиняет меня в том, что будто я не вижу предмета спора, замазываю вопросы, будто спорными являются вопросы организационные, а не программные. Страница 2. Примечание. Смотрите ответ союзному комитету на странице 4. Ответ Союзному комитету был издан в виде приложения к третьему номеру Социал-демократа от 1 июля 1905 года. Автором ответа был лидер грузинских меньшевиков Жардания, взгляды которого были подвергнуты Иосифом Бесероновичем Сталиным беспощадной критике в брошюре "Коротко о партийных разногласиях" и других работах. «Достаточно немного наблюдательности, чтобы обнаружить фальш-утверждение автора. Дело в том, что моя брошюра является ответом на первый номер социал-демократа. Брошюра была уже сдана в печать, когда вышел второй номер социал-демократа. Что говорит автор в первом номере? Только то, что большинство якобы стоит на пути идеализма, и его позиция в корне противоречит марксизму». Здесь нет ни звука об организационных вопросах. Что я должен был ответить? Только то, что я ответил, а именно, большинство стоит на позициях подлинного марксизма, и если меньшинство этого не поняло, это означает, что оно само отступило от подлинного марксизма. Так поступил бы всякий, кто хоть что-нибудь смыслит в полемике. Но автор твердит свою. Почему мол не касаешься организационных вопросов? Потому я не касаюсь их почтенный философ, что вы тогда ни слова не проронили об этих вопросах. Нельзя же отвечать на те вопросы, о которых ещё не было и речи. Ясно, что замазывание вопросов, замалчивание предмета спора и прочее суть измышления автора. Напротив, у меня есть основания заподозрить его самого в замалчивании некоторых вопросов. Он говорит, что спорными являются вопросы организационные, тогда как между нами существуют и тактические разногласия, которые имеют гораздо большее значение, чем разногласия организационные. Однако наш критик ни одним словом не обмолвился об этих разногласиях в своей брошюре. Вот это и называется замазыванием вопросов. О чём говорится в моей брошюре? Современная общественная жизнь устроена капиталистически. Здесь существует два больших класса – буржуазия и пролетариат, и между ними идет борьба не на жизнь, а на смерть. Жизненные условия буржуазии вынуждают ее укреплять капиталистические порядки. Жизненные же условия пролетариата вынуждают его подрывать капиталистические порядки, уничтожить их. Соответственно, этим двум классам и сознание вырабатывается двоякое: буржуазное и социалистическое. Положению пролетариата соответствует сознание социалистическое. Поэтому пролетариат примет это сознание, усваивает его и с удвоенной силой борется с капиталистическим строем. Нечего и говорить, что не будь капитализма и классовой борьбы, не было бы и социалистического сознания. Но теперь вопрос в том, кто вырабатывает, кто имеет возможность выработать это социалистическое сознание, то есть научный социализм. Кауский говорит, и я повторяю его мысль, что у массы пролетариа, пока они остаются пролетариями, нет ни времени, ни возможности выработать социалистическое сознание. Современное социалистическое сознание может возникнуть только на основании глубокого научного знания, говорит Каутский. Смотрите статью Каутского, приведенную в «Что делать?», страница 27. Носителями же науки являются интеллигенты, в том числе, например, Маркс, Энгельс и другие, которые имеют и время, и возможность стать во главе науки и выработать социалистическое сознание. Ясно, что выработка социалистического сознания – это дело немногих интеллигентов-социал-демократов, располагающих для этого и временем, и возможностями. Но какое значение имеет само по себе социалистическое сознание, если оно не имеет распространения в пролетариате? Оно останется пустой фразой и только «выдя». Совершенно по-другому повернётся дело, если это сознание найдёт распространение в пролетариате. Пролетариат осознает своё положение и ускоренным шагом устремится к социалистической жизни. Вот тут-то и выступает социал-демократия, а не только интеллигенты-социал-демократы, которые вносят социалистическое сознание в рабочее движение. Это и имеет в виду Каутский, говоря, что социалистическое сознание есть нечто извне внесённое в классовую борьбу пролетариата. Смотрите там же. Таким образом, социалистическое сознание вырабатывают не многие интеллигенты социал-демократы. В рабочее же движение это сознание вносится всей социал-демократией, которая придаёт стихийной борьбе пролетариата сознательный характер. Об этом идёт речь в моей брошюре. Такова позиция марксизма и вместе с ним большевизма, что выдвигает против этого мой противник. Собственно говоря, ничего существенного. Он больше занят руганью, чем выяснением вопроса. Видать, уж очень он осерчал. Он не осмеливается открыто ставить вопросы, не даёт прямого ответа на них, а подобно трусливому вояке увиливает от предмета спора, лицемерно затушевывает ясно поставленные вопросы и к тому же уверяет всех Я, мол, одним взмахом выяснил все вопросы. Так, например, автор вообще не ставит вопроса о выработке социалистического сознания, не решается прямо сказать, к кому он примыкает в этом вопросе. К Каутскому или к экономистам. Правда, в первом номере «Социал-демократа» наш критик делал довольно смелые заявления. Тогда он прямо говорил языком экономистов. Но что поделаешь? Тогда было одно, а теперь он в другом настроении и вместо критики обходит этот вопрос. Может быть, и потому, что убедился в своей ошибке, только открыто признаться в этой ошибке он не решается. В общем, наш автор ощутился между двух огней. Он никак не разберётся, к кому же примкнуть. Если он примкнёт к экономистам, тогда должен порвать с Каутским и с марксизмом, а это ему невыгодно. Если же он порвёт с экономизмом и примкнёт к Каутскому, тогда непременно должен подписаться под тем, что говорит большинство. Но для этого не хватает смелости. Так и остаётся он меж двух огней. Что же осталось сделать нашему критику? Здесь лучше помолчать, решает он и действительно трусливо обходит поставленный выше вопрос. Что говорит автор о внесении сознания? И здесь он обнаруживает тоже колебания и трусость. Он подменяет вопрос и с большим апломбом заявляет: Каутский вовсе не говорит, будто интеллигенция извне вносит социализм в рабочий класс. Страница 7. Прекрасно, но ведь этого не говорим и мы, большевики, господин критик. Зачем вам понадобилось сражаться с витринными мельницами? Как вы не можете понять, что по нашему мнению, по мнению большевиков, социалистическое сознание вносит в рабочее движение социал-демократия, а не только интеллигента социал-демократы. Смотрите коротко о партийных разногласиях, страница 18. Смотрите настоящий том, страница 103. Редакция. Почему вы думаете, что в социал-демократической партии одни лишь интеллигенты? Неужели вы не знаете, что в рядах социал-демократии значительно больше передовых рабочих, чем интеллигентов? Разве социал-демократы-рабочие не могут вносить социалистическое сознание в рабочее движение? Автор, видимо, и сам чувствует неубедительность этого своего доказательства и переходит к другому доказательству.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 Отсюда ясно, комментирует наш критик, что социализм не вносится извне в пролетариат, но наоборот, выходит из пролетариата и входит в головы тех, которые усваивают воззрение пролетариата. Ответ союзному комитету, страница 8. Так пишет наш критик и воображает, что он выяснил вопрос. Что означают слова Кауцского? только то, что социалистическое влечение само собой рождается в пролетариате. И это, конечно, верно. У нас же спор идёт не о социалистическом влечении, а о социалистическом сознании. Что общего между тем и другим? Разве влечение и сознание одно и то же? Неужели автор не может отличить социалистической тенденции от социалистического сознания? И разве это не убожество мысли, когда он из слов Кауцского заключает, что социализм не вносится извне? что общего между зарождением социалистической тенденцией и внесением социалистического сознания. Разве тот же Каутский не говорит, что социалистическое сознание есть нечто извне, внесенное в классовую борьбу пролетариата? Смотрите, что делать, страница 27. Автор, видимо, чувствует, что попал в ложное положение и в заключении вынужден добавить. Из цитаты Каутского действительно вытекает, что социалистическое сознание вносится в классовую борьбу извне. Смотрите, ответ союзному комитету, страница 7. Но он всё же не решается прямо и смело признать эту научную истину. Наш меньшевик и здесь обнаруживает тоже колебание и трусость перед логикой, что и раньше. Вот какой двусмысленный ответ даёт господин критик на два главных вопроса. Что же можно сказать об остальных мелких вопросах, которые сами собой вытекают из этих крупных вопросов? Будет лучше, если читатель сам сравнит мою брошюру с брошюрой нашего автора. Необходимо только коснуться ещё одного вопроса. Если верить автору, то выходит, будто по нашему мнению, раскол произошёл из-за того, что съезд не избрал редакторами акселерода, засулич и старовера. Ответ страница 13. Что тем самым мы отрицаем раскол, скрываем его принципиальную глубину и всю оппозицию представляем как дело трёх взбунтовавшихся редакторов. Смотрите там же страница 16. Здесь автор опять запутывает вопрос. Дело в том, что тут поставлены два вопроса: о причине раскола и о форме проявления разногласий. На первый вопрос я отвечаю прямо. Теперь ясно, на какой почве возникли партийные разногласия. Как видно, в нашей партии выявились две тенденции: тенденция пролетарской стойкости и тенденция интеллигентской шаткости. И вот выразителем этой интеллигентской шаткости и является нынешнее меньшинство. Смотрите коротко о партийных разногласиях, страница 46. Смотрите настоящий том, страница 130. Редакция. Как видите, я здесь разногласия объясняю наличием интеллигенской и пролетарской тенденций в нашей партии, а не поведением Мартова акселерада. Поведение Мартова и других является лишь выражением интеллигенской шаткости. Но наш меньшевик, видимо, не понял этого места в моей брошюре. Что касается второго вопроса, я действительно говорил и буду всегда говорить, что главы меньшинства проливали слёзы из-за первых мест, и именно такую форму придали партийной борьбе. Наш автор не хочет этого признать. Однако это факт, что главы меньшинства объявили партии бойкот, что они открыто требовали мест в центральном комитете и в центральном органе, в совете партии, и к тому же заявляли: "Мы ставим эти условия, как единственно обеспечивающие партии возможность избежать конфликта, грозящего самому существованию партии". Смотрите комментарий на странице 26. Что это значит, как не то, что на знамёне главы меньшинства было написано не идейная борьба, а борьба из-за мест. Как известно, никто не мешал им ввести идейно-принципиальную борьбу. Разве большевики не говорили им: "Создайте отдельный орган и отстаивайте свои взгляды. Партия может предоставить вам такой орган". Смотрите комментарии. Почему они не согласились на это, если их действительно интересовали принципы, а не первые места? Всё это называется у нас политической бесхарактерностью меньшевистских вождей. Не обижайтесь, господа, если мы называем вещи своими именами. Вожди меньшинства раньше не расходились с марксизмом и Лениным в том, что социалистическое сознание вносится в рабочее движение извне. Смотрите программную статью «Искры», первый номер. Но затем они стали колебаться и вступили в борьбу с Лениным, сжигая то, чему вчера поклонялись. Я назвал это метанием из стороны в сторону. Не обижайтесь и на это, господа меньшевики. Вчера вы преклонялись перед центрами и метали против нас громы и молнии. Почему мол выразили недоверие Центральному комитету, а сегодня вы подрываете не только центры, но и централизм. Смотрите, первая всерусская конференция. Это я называю беспринципностью, и надеюсь, что из-за это вы, господа меньшевики, не будете гневаться на меня. Если собрать воедино такие черты, как политическая бесхарактерность, борьба из-за мест, неустойчивость, беспринципность и другие им подобные, то получим некое общее свойство – интеллигентскую шаткость, которой страдают прежде всего интеллигенты. Ясно, что интеллигентская шаткость – это та почва, базис, на которой возникает борьба из-за мест, беспринципность и прочее. Неустойчивость же интеллигентов обуславливается их общественным положением – Вот как мы объясняем партийный раскол. Поняли ли вы наконец, наш автор, какая существует разница между причиной раскола и формами его? Сомневаюсь. Вот какую несуразную и двусмысленную позицию занимает социал-демократ и его странный критик. Зато этот критик проявляет большую прыть в другой области. В своей брошюре из 8 листов этот автор умудрился 8 раз солгать на большевиков до да так, что смех разбирает. Не верите? Вот факты. Ложь первая. По мнению автора, Ленин хочет сузить партию, превратить её в узкую организацию профессионалов. Страница 2. А Ленин говорит: "Не надо думать, что партийные организации должны быть только из профессиональных революционеров. Нам нужны самые разнообразные организации всех видов, рангов и оттенков, начиная от чрезвычайно узких и конспиративных и кончая весьма широкими свободными". Протоколы, страница 240. Глош вторая. По словам автора, Ленин хочет ввести в партию только членов комитета. Страница 2. А Ленин говорит: все группы, кружки, подкомитеты и так далее должны быть на положении комитетских учреждений или филиальных отделений комитета. Одни из них прямо заявят о своём желании войти в состав Российской социал-демократической рабочей партии и при условии утверждения комитетом войдут в её состав. Смотрите письмо к товарищу. Страница 17. Как видите, по мнению Ленина, организации могут быть введены в партию не только центральным комитетом, но и местными комитетами. Смотрите письмо к товарищу страница 17. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин, сочинение, том 5, страница 187. Ложь 3. По мнению автора, Ленин требует установления в партии господства интеллигентов, страница 5. А Ленин говорит, в комитете должны быть, по возможности, все главные вожаки рабочего движения из самих рабочих. Смотрите письмо к товарищу страницы 7-8. То есть не только во всех других организациях, но и в комитете должны преобладать голоса передовых рабочих. Ложь четвертая. Автор говорит, что приведенная на 12-й странице моей брошюры цитата «Рабочий класс стихийно влечется к социализму» и так далее, целиком вымышленная. Страница 6. Между тем, это место я просто взял и перевел из «Что делать?». Вот что говорится там на странице 29-й. «Рабочий класс стихийно влечется к социализму, но наиболее распространенная и постоянно воскрешаемая в самых разнообразных формах буржуазная идеология, тем не менее стихийно всего более навязывается рабочему». Это место и переведено на 12-й странице моей брошюры. Вот что наш критик называет вымышленной цитатой, не зная, чему приписать это, рассеянности автора или его шарлатанству. Ложь пятая. По мнению автора, Ленин нигде не говорит, что рабочие с естественной необходимостью идут к социализму. Страница седьмая. А Ленин говорит, что рабочий класс стихийно влечется к социализму. Что делать? Страница двадцать девять. Ложь шестая. Автор приписывает мне мысль, что, по моему мнению, социализм вносится в рабочий класс извне интеллигенции. Страница 7. Тогда как я говорю, что социал-демократия, а не только интеллигенты-социал-демократы, вносит в движение социалистическое сознание. Страница 18. Ложь 7. По мнению автора, Ленин говорит, что социалистическая идеология возникла совершенно независимо от рабочего движения. Страница 9. Страница 9. Аленину несомненно и в голову не приходила такая мысль. Он говорит, что социалистическая идеология возникла совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения. Что делать? Страница 21. Ложь восьмая. Автор говорит, что мои слова будто Плеханов покидает меньшинство с пледня. Между тем мои слова подтвердились. Плеханов уже покинул меньшинство. И вот этот автор имеет смелость упрекать нас в пятом номере Социал-демократа в том, что мы якобы извратили факты, касающиеся третьего съезда. Я уже не касаюсь мелкой лжи, которой так щедро приправил автор свою брошюру. Но одну единственную правду признаться, автор всё же сказал. Он нам говорит, что когда какая-либо организация начнёт заниматься сплетнями, дни её сочтены. Страница 15. Это, разумеется, сущая истина. Вопрос лишь в том, кто сплетничает: социал-демократ с его странным рыцарем или Союзный комитет. Это рассудит читатель. Ещё один вопрос, и на этом кончим. Автор с превеликой важностью заявляет: Союзный комитет упрекает нас в том, что мы повторяем мысли Плеханова. Повторять Плеханова, Каутского и других столь известных марксистов мы почитаем достоинством. Страница 15. Стало быть, повторять Плеханова и Каоцкого, вы считаете достоинством. Прекрасно, господа. Так слушайте же. Каоцкий говорит, что социалистическое сознание есть нечто извне внесенное в классовую борьбу пролетариата, а не нечто стихийно из нее возникшее. Смотрите цитату из Каоцкого «В что делать?» страница 27. Тот же Каоцкий говорит «Все, что делать?» что задачей социал-демократии является внесение в пролетариат сознания его положения и сознания его задачи. Смотрите там же. Надеемся, что вы, господин меньшевик, повторите эти слова Каутского и рассеете наши сомнения. Перейдём к Плеханову. Плеханов говорит, не понимаю я так же, почему думают, что проект Ленина, будучи принят, закрыл бы двери нашей партии множеству рабочих. Речь идет о формулировках Ленина и Мартова первого параграфа устава партии. Рабочие, желающие вступить в партию, не побоятся войти в организацию. Им не страшна дисциплина. Побоятся войти в нее многие интеллигенты, насквозь пропитанные буржуазным индивидуализмом. Но это-то и хорошо. Эти буржуазные индивидуалисты являются обыкновенно также представителями всякого рода оппортунизма. Нам надо отдалять их от себя. Проект Ленина может служить оплотом против их вторжений в партию, и уже по одному этому за него должны голосовать все противники оппортунизма. Смотрите протоколы, страница 246. Надеемся, что вы, господин критик, отбросите маску и с пролетарской прямотой повторите эти слова Плеханова. Если вы этого не сделаете, то это будет означать, что ваши заявления в печати являются необдуманными и безответственными. Газета Пролетариате Сбрцола. Борьба пролетариата. 11-й номер. 15 августа 1905 года. Статья без подписи. Перевод с грузинского.